Глава восьмая. Мия нервничала. Нет, нельзя было показывать виду. Сара в любой ситуации оставалась хладнокровной, с бесстрастным выражением лица. Даже когда ее откровенно провоцировали и пытались вывести из себя. Мия не такая. Рубкая, трусливая, редко поднимающая голову. Чувствовала себя жалко. Пальцы непроизвольно сжимались в кулаки, пока карета тряслась и качалась. Под нечитаемым взглядом леди Дауман. Бросала то в жар, то в холод, но приходилось держаться изо всех сил. Ради Сары. Нужно хорошо постараться, и нельзя жалеть о содеянном. Нельзя больше бояться. Притворяться ей — это мало ей из того, что я могу сделать. Бесшумно выдыхая, пыталась успокоиться Мия. Милорд, сидящий рядом, накрыл ее ладонь, обтянутую белым бархатом перчатки, и слегка сжал, что не укрылась от проницательного взгляда герцогини. «Ты слишком ее опекаешь!» Вокруг пронзительных темно-серых глаз залегли морщины. После передачи дара мужу женщины, драконорожденные, теряют молодость быстрее, но все же не так, как обычный человек. Сара давно не ребенок. Пора перестать нянчиться с ней. Не ребенок, ровно кивнул герцог. Но она моя дочь, и мне хочется ее оберегать и баловать. Это нормально, к тому же. Он замолчал, плотно сжимая губы, так и не проронив едких слов. Мия была благодарна Милорду за поддержку. И пусть он старается ради Сары. Его забота безмерно трогала. За это короткое время их сговора Мия успела узнать герцога получше. Он оказался довольно энергичен, силен духом и телом, но все же больше мрачен. А на дне голубых, как у Алекса, глаз плескалась вселенская печаль, оставившая уродливый шрам на его сердце. «Как можно не любить такого мужчину?» «Как может герцогиня так пренебрежительно относиться к нему? За что ненавидит?» «Ты...» — прошипела Элайза, впиваясь в лицо Мии, прожигающим хищным взглядом. «Не вздумай вести себя высокомерно и вызывающе. Ты, юная герцогиня, следи за языком и поведением!» Мия внутренне вздрогнула. «Элайза бесится и сразу замолкает. Стоит мне назвать ее матушкой. Пользуйся!» Всплыли в памяти слова Сары. «Не волнуйтесь об этом, матушка. Мои манеры всегда безупречны». Мия сглотнула, но все же смогла фальшиво улыбнуться одними уголками губ, как часто это делала подруга. «Что за девчонка?» Раздраженно процедила герцогиня и отвернулась к окошку. «Интересно, не будет же странным попросить милорда отвести меня на могилу Алекса? Я так и не смогла с ним проститься». Мия украдкой покосилась на герцога. «Красив». По-прежнему красив и молодо выглядит. драконорожденные, так отличаются от других. Всем. Аурой, харизмой, внешностью. Зависть нерешительно вгрызалась в душу. Нельзя позволить ей проникнуть в сердце и осесть в нем разъедающей чернотой. Мия не такая. Для человека вполне себе привлекательная и... Многого добилась. Не каждому человеку дано стать помощницей в престижном ателье, которое принадлежит аристократке. Дракон И пусть это не совсем моя заслуга, я могу гордиться собой. Мия расслабилась. Ее работа — еще одна причина помогать царе. Без ее помощи ничего бы не было. Карета плавно качнулась, останавливаясь. В груди подскочило сердце и забилось быстрее. Неужели прибыли? Резиденция короля. Никогда здесь не была. Подумала, начиная волноваться. Но герцог снова пришел на помощь. Все будет хорошо», — прошептал одними губами, склоняясь так близко к лицу, что Мия могла ощутить его теплое дыхание на своей коже. Лакей распахнул дверцу и подал руку. Герцогиня чинно вышла первой и вид имела величественный. Следом из кареты выбрался герцог и помог Мии, бережно придерживая ее за тонкие пальчики. Каждое прикосновение этого мужчины вызывало дружь по телу. Мелкие мурашки. И как бы Мия ни пыталась, не могла перестать реагировать так бурно. «Милорд, миледи, мисс». Вышкаленный камергер в строгом черном фраке низко поклонился, закладывая одну руку за спину, другую прижимая к себе. «Я провожу вас в оранжерею. Все уже готово к чайной церемонии. Семейство Фейн прибыло и ожидает вас. Его величество присоединится чуть позже». Чепите с королем. лихорадочно подумала Мия, ощущая, как слабеют ноги. Нужно быть стойкой. Никто ничего не узнает, и герцог рядом поможет, защитит. Рот Фейн один из древнейших. Мия лишь слышала о них, но никогда не имела ни возможности, ни чести встретиться лично. Столкнуться вот так лицом к лицу. При таких обстоятельствах, как обсуждение брачной церемонии и выбор цветов из личной оранжереи монарха. Сам король благословил этот брак. Оранжерея восхищала поражала размерами. Под стеклянным куполом раскинулось несколько сотен гектаров земли, засаженной благоухающими и редкими сортами цветов и растений, кустами, за которыми ухаживал не один десяток служащих. Беседка для чайных церемоний располагалась в тени багульника и пышной магнолии, цветы которой просто поражали своей нежной красотой и цветом. Мия старалась не озираться по сторонам, не сильно восхищаться, но это так невыносимо трудно, а самое обидное, В голову стали посещать идеи для новой коллекции весенних платьев. «О, мисс Берк, это бы понравилось. Нужно запомнить каждую деталь, нарисовать мысленный эскиз. Можно использовать мягкие пастельные тона розового, бледно-фиолетового, пыльного, фуксии, лавандового». «Милорд, миледи, мисс Дауман». Глубокий низкий баритон заставил вынырнуть из размышлений и вернуться в реальность. «В реальность» в которой на нее словно стервятники с высоты своих идеалов, взирало семейство Фейн. «Рад нашей новой встрече!» Кристофер склонился в учтивом поклоне. Мии пришлось снять перчатку и, подавая руку, присесть в Книксоне. «Ваша светлость!» «Право слово, зовите меня Кристофер!» Чутких губ сына герцога Фейна коснулась ничего не говорящая вежливая улыбка. Но насыщенных янтарных глаз она так и не коснулась. Он поцеловал воздух рядом с ладонью и выпустил пальчики Мии, вынуждая ту внутренне содрогнуться. «Опасный! Очень опасный!» мелькнула тревожная мысль. Как только Сара его выносила. еще называла дико скучным, занудным, но не говорила, что будущий герцог обладает слишком уж безупречной красотой. Волосы пшеничного оттенка были тщательно уложены на бок. Гладкая кожа заостренного лица лучилась здоровьем. Никаких изъянов». «Фредерик? Миневра?» Элайза расплылась в фальшивой улыбке. «Я так рада, что вы смогли выкроить время для нас. Мы тоже заинтересованы в этом союзе». Холодно отозвался отец Кристофера. Какой жуткий. Мия едва смогла сдержаться, так хотелось передернуться. Имея серый цвет кожи, темные глаза и одетый в черный строгий мундир, герцог Фейн имел поразительное сходство с привратником, охранявшим ворота в мир мертвых. После обмена любезностями... Наконец можно было присесть, но расслабляться было рано. Кристофер душил своим вниманием и учтивостью. Все его действия казались насквозь лживыми, умышленными. С каждой секундой становилось все более неуютно. А вскоре к чаепитию присоединился король. И вновь любезности, реверансы, поклоны, пустые разговоры. Мия начала ощущать легкое головокружение и досадно поморщилась. — Тебе нехорошо? — Шепотом поинтересовался наблюдательный милорд проявляя заботу о дочери. От резкого цветочного запаха можно испытать головные боли и легкую тошноту. Бесстрастно заметил монарх, взглянув на Мию со снисходительной улыбкой на жестких губах. Но обычно на драконорожденных он не действует. Мию бросила в ледяной пот. Нельзя себя выдать. Прошу прощения, Ваше Величество. Обычное волнение. Все-таки мне впервые предстоит выйти замуж, и я не так давно потеряла брата. «Не думаю, что смогу оправиться быстро, как бы мне этого не хотелось». Король тут же поменялся в лице. Черты благородного лица заострились. «Вы правы, Сара. От такого невозможно легко оправиться. Я уже приносил герцогу свои искренние соболезнования, и сейчас выражаю их вам. Мне жаль». Темнокарии глаза монарха мрачно сверкнули. «Не похоже, чтобы он лукавил». «С вашего позволения, я бы хотел немного прогуляться со своей невестой». Вставая, произнес Кристофер и поклонился. «Конечно», — вернув себе непринужденный вид, произнес король. Расшитый драгоценными камнями ворот его камзола притягивал взор. «Нам есть что обсудить без вас. В конце концов, это я изъявил желание, чтобы церемония прошла в моей резиденции, и теперь несу за это полную ответственность». Мия исполнила книгсон и ухватилась за подставленный локоть жениха. «Надо же». Сейчас она даже немного благодарна ему за спасение. Но, конечно, не стоит говорить об этом вслух. Сара бы не стала». «Сара...» Мия невольно усмехнулась. Ее подруга бы заставила других чувствовать себя плохо. Но ей явно было бы хорошо. «Это крайне жестоко вынуждать вас, мисс Дауман, сейчас готовиться к свадьбе, не давая возможности прийти в себя», произнёс Кристофер, при этом не выглядя озабоченным данным вопросом. Он вообще казался крайне равнодушным. «Благодарю за заботу, ваша светлость», — сдержанно отозвалась Мия. «Я в порядке». Взгляд привлекли крокусы. Белые бутоны с фиолетовыми прожилками. Такие упругие и бархатные на вид. «Я и подумать не мог, что вам нравятся цветы», — с улыбкой заметил жених. «При нашей первой встрече вы никак не отреагировали на подаренный мною букет». «Но я же не говорила, что он мне не понравился», — парировала Мия. «Вы правы. Я многого о вас не знаю». Холодный взгляд пробирал до дрожи. «Вы казались мне стальной леди, но сегодня я увидел вашу мягкую ранимую сторону. Вероятно, смерть брата сильно повлияла на вас». Мия глубоко вдохнула. «Если вы не против, я бы не хотела возвращаться к этой теме. Воспоминания об Алексе слишком болезненны для меня». «Я уважаю ваше нежелание говорить об этом», — коротко отозвался Кристофер. «Матушка изволила пригласить вас на ужин в наше поместье в конце этой недели. Будете ли вы в порядке? Если нет, я могу убедить ее отложить встречу». «Не стоит ваша светлость», — сглотнув, отозвалась Мия. «В этом нет ничего особенного. Для Сары она бы выдержала. Но смогу ли я?» — судорожно вздохнув, подумала Мия. «Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи». Кристофер развернулся, подаваясь вперед и заправил прядь волос Мии за ухо. «Хочу скорее узнать свою невесту получше и перейти на более неформальное общение. Вы ведь не возражаете? Это ради нашего общего блага». «Не возражаю», — машинально ответила Мия и только потом задумалась. «А как бы, — ответила Сара, — как бы повела себя в такой ситуации?» Щек коснулся предательский румянец. «Вы очаровательно милые, Сара», — насмешливо пропел жених и двинулся вперед по тропинке. «Что бы это значило?» — занервничала Мия, но мигом взяла себя в руки. «Не время об этом думать. Скоро она сможет вернуться домой, сесть за свой альбом, а потом упасть в кровать и проспать ночь без сновидений, чтобы завтра представить госпоже свою новую идею, основанную на цветах магнолии и багульника». Крис вошел в свой кабинет, окутанный полумраком, открыл стеклянные дверцы шкафа и достал бутылку крепкого алкоголя. Плеснул в гранёный стакан совсем немного янтарной жидкости, поднес к носу и поморщился. Нырять в объятиях хмельного забвения совершенно не хотелось, но сегодня... Сегодня голова отказывалась работать. Встреча с невестой сбила с толку. Казалось, Крис давно смирился со своей неприглядной судьбой. Жениться на той, что не вызывает никаких чувств ради продолжения проклятого рода, ради появления на свет дракона рожденного Герцог и герцогиня Фейн почему-то были уверены, что раз два сына их славного рода не смогли справиться с этой задачей, то младший непременно станет тем, кто возродит древний исчезающий род. Конечно, если совпадут звезды, направление ветра во время зачатия будет северным, и, естественно, невеста должна быть правильной. Правильной в их понимании была Сара Дауман Райх. Хладнокровная, бесчувственная стерва. Неживая будто. Хорошо надрессированный зверюк с безупречными манерами, но... Способная на действительно пугающие вещи ради достижения цели. Казалось, она со своей меркантильной мамашей одно целое. Зеркальное отражение друг друга, но... Сегодня она была иной. Тихой. Нет, в первые несколько встреч невеста не вела себя шумно или вызывающе, не отличалась многословием. Сложно описать словами, что в этот раз было не так. Но ощущения от общения с ней были иными. Будто... Будто перед тобой совершенно другой человек. Незнакомый. От цары не исходила та давящая энергетика, как в прошлые разы. Крис чувствовал себя нормально. Не ощущал угрозы. Не пробирал зноб, Не было ощущения нехватки кислорода. «Не верю я в такие кардинальные изменения», — подумал Крис, садясь в кресло. Покрутил стакан в руке и снова понюхал. В рту собралась слюна, но пить не решался. Он давно покончил с пагубными привычками, но запах элитного виски завораживал. Он пах миндалем и кофе с нотками легкой горечи, которую почти явственно можно ощутить на языке. Странность в том, что никаких внешних изменений в Саре не наблюдалось. Крис не видел воздействия магии или тьмы, в ауре не было колебаний, цветовых изменений, все как прежде, но... Крис поставил стакан на гладкую поверхность стола из белого дуба, откинулся на жесткую спинку резного кресла и прикрыл глаза, вспоминая первую встречу с невестой. Он тогда уже принял решение родителей, касающиеся его женитьбы. Но оказался совершенно не готов к тому, что его избранница окажется такой. Она смотрела прямо, прямо в душу. Взгляд ледяных прозрачно-серых глаз не выражал эмоций. Каштановые волосы длиной до плеч обрамляли худое но в то же время с довольно широкими скулами лицо. «В целом, привлекательное, подумал тогда Крис, но по рукам уже бежали мурашки. Грудь сдавливала тревогой, и не зря. Когда выпала возможность остаться с невестой наедине, Крис все понял. «Есть пара моментов, требующих уточнения», — произнесла она, снимая тонкие кожаные перчатки. «Зная о ваших любовных похождениях, дорогой Кристофер, «Я бы хотела провести независимую оценку вашего здоровья моим доверенным лицом». «Что?» — Изумленно моргнув, отозвался Крис. «В самом деле, это же безумие. Вы подозреваете меня в нечестивости? Полагаете, я настолько неразборчив в связях, что мог подцепить заразу?» Невеста склонила голову набок, взглянув из-под густых ресниц очень устала, словно вынуждена говорить с ребенком, а ведь сама на пять лет младше». «Кристофер, вы же знаете, откуда дети берутся!» Словно издеваясь, поинтересовалась одна. «Хоть один раз, но мне придется с вами спать. А если с первого раза зачать наследника не выйдет? В общем, я хочу быть уверена в том, что вы не одарите меня чем-то очень мерзким в знак своей глубокой признательности». Крис стиснул зубы. Дрогнули желваки. Гнев распирал изнутри, но нельзя было позволить разрушительным эмоциям вырваться наружу. Нужно терпеть». «Если вам станет от этого спокойно, Сара...» «Обращайтесь ко мне, мисс Дауман. Я не настолько вам доверяю, Кристофер...» Будто в насмешку произнесла она, по буквам выговорив его имя. «Могли бы не озвучивать свое согласие вслух. Я и так знала, что вы выполните любое мое условие ради сохранения этого союза». «А не слишком ли вы самоуверенные мисс Дауман?» — процедил Крис, раздражаясь. Самоуверенно? Невеста, непонимающе вскинула бровь. «Я лишь констатировала факт. Мы с вами... Хм, в затруднительном положении. Я ведь тоже иду на многое ради. Неважно», — резко оборвала она. «Мои условия не настолько сложные и не такие уж невыполнимые. Я просто хочу обезопасить себя. Как считаете, Кристофер, я в своем праве?» Он был вынужден согласиться. В словах этой восемнадцатилетней стервы «Была своя правда, с которой не поспоришь». Ее разум не затуманен иллюзиями о счастливом замужестве. Она очень явственно представляет себе настоящее и будущее, и, видимо, привыкла все просчитывать наперед. Такая черта характера вызывала не только уважение, но легкий ужас. Второе. Невеста огляделась, зацепившись взглядом за картину на стене в матовой серебристой раме. Не знаю, каким образом, но вам следует убедить свою мать, позволить находиться рядом со мной моей прислуге. Не сочтите за грубость и неуважение. Но я и близко никого не подпущу к себе из ваших людей». «Настолько не доверяете моей семье?» Уже без удивления поинтересовался Крис. «Кажется, вы напридумывали себе лишнего. Вас не собираются». «Правда?» — бесстрастно перебила она. «Не собираются запирать в фамильном особняке до рождения наследника? Не собираются отобрать у меня еще нерожденного сына и воспитывать его без моего участия?» Потому что я уже буду не нужна, буду обузой. Просто вещью, ненужной вещью. Крис шумно сглотнул. Тело окатило ледяным потом, руки сильнее сжали подлокотники кресла. Эта девчонка? Как она могла?» Повторила в точности слова герцогини, так легко и играючи выдала все ее планы. Как узнала? Откуда? Но главное, что собирается предпринять? «Со временем». Кристофер, я поставлю вашу мать и отца на место. Не заблуждайтесь на мой счет. В завершении разговора вымолвила эта невероятная девчонка, притворно улыбнувшись. Тот разговор наложил на Кристофера сильное впечатление и надолго оставил в душе неприятный осадок и чувство зависти. Крис никогда не был таким, таким сильным, волевым, целеустремленным. Ему не хватало духу выступить против собственных родителей. Он привык подчиняться. Но разве Сара не подчиняется точно так же, или все, что она делает, совершает по собственному желанию? Картинка не складывалась. Зачем бы ей тогда выходить замуж за человека, которого не любит? Все ради расширения влияния своей семьи, все может быть. Но сегодня. Сегодня она не звала меня по имени, распахивая глаза, подумал Крис, взволнованно пожевал губу и все же опрокинул в себя два глотка янтарной обжигающей горло жидкости. Она не возражала перейти на неформальное общение, это плохо. Крис потянулся и активировал прикосновением кристалл-связи, стоящий на черной подставке. «Магистр Вернер, вы же хорошо разбираетесь в иллюзиях. Я хотел бы пригласить вас на ужин в эту субботу. Вы же не откажете мне в такой незначительной услуге?» «Можете на меня рассчитывать, Кристофер, я всегда рад помочь», отозвалось изображение магистра на ровной поверхности кристалла. Осталось лишь дождаться выходных и разгадать, что уже задумала дорогая невеста.